продолжил Матти: "Куркаюсь, танцую на канате, прыгаю через обручи, пою. Я буду делать всё, что ты захочешь, и буду тебя слушаться. Я не прошу платы, только корми меня. Потому что мне пить, если я буду плохо исполнять свои обязанности. Я и на это согласен. Единственное, о чём я прошу не бей меня по голове. Потому что голова у меня очень чувствительная. Слушая Маттиа, я чуть не заплакал. Как сказать ему, что я не могу взять его в свою труппу? Ведь со мной он так же легко может умереть с горду, как и один. Я старался убедить его, но он ничего не хотел слушать. "Нет", возразил он. Вдвоём не умирают с голоду, потому что один помогает другому. Тот, у кого есть, даёт тому, у кого нет. Вот как ты сделал сейчас? Я перестал колебаться. Без сомнения, должен был ему помочь. Хорошо. Идём. Ты будешь моим товарищем. И надев арсло на плечо, я воскликнул: "Вперёд!" из четверть часа мы уже вышли из Парижа. Ветер подсушил дорогу, и идти по затвердевшей земле было легко и приятно. Погода стояла чудесная. Весеннее солнце ярко светило в голубом безоблачном небе. Трава начинала зеленеть, и кое-где уже показались маргаритки и цветы земляники, поворачивающие свои венчики к солнцу. В садах среди нежной листвы виднелись кисти нераспустившейся сирени, а когда дул лёгкий ветерок, нам на мглу голов высоких стен летели лепестки жёлтых ливкуев. В садах, в придорожных кустах, на больших деревьях всюду слышалось весёлое пение птиц, и ласточки летали над самой землёй в погоне за невидимыми мошками. Путешествие наше начиналось хорошо. Я уверенно шёл по сухой твёрдой дороге. Капе бегал вокруг наш лайл на проезжающие экипажи, на кучи булыжника. Лайл на всё и на всех лаял в попусто только ради одного удовольствия лаять. Маттио молчал, о чём-то размышляя, шёл рядом со мной. Я не прерывал его молчание, потому что мне тоже надо было о многом подумать. Куда мы шли таким решительным шагом? По правде сказать, я и сам не знал. Мы шли просто вперёд. Долго. Но ну, дальше. Я обещал Лизе сперва повидать её братьев. и Этенету, зачем навестить её? Но я не устоялся с ней, кого я должен увидеть первым, Бенджамена, Алексиса или Этенету? Я мог начать с любого, то есть идти по своему выбору на запад, на север или на юг. Так как мы вышли из Парижа на юг, Дедчик Бенджамену были не подари, оставалось сделать выбор между Алексисом и Эттинетой. Была ещё одна причина, заставлявшая меня идти на юг. Я хотел повидаться с матушкой Барбарен. Если я давно не говорил о ней, то это не значит, что я её забыл. Но,กระшь, я думал о том, чтобы написать ей и сказать: "Я помню о тебе и по-прежнему люблю тебя". Но я знал, что она не умеет читать, и безумно боялся, что письмо моё попадёт в руки Барберена. Что если Барберен, глядя на моему письму, отошлет меня, опять возьмёт к себе, продаст новому хозяину? совсем не похожем на моего Виталиса. Возлучше умереть с голоду, нежели подвергнуться подобной опасности. Но если я считал невозможным написать матушке Барберен, то мне казалось, что я могу как-нибудь повидаться с ней.